Глава двенадцатая Утром Грэммер отправил магического вестника в ближайшую деревню и вызвал для меня кучера. В каретном сарае обнаружилось два экипажа. Один явно купленный для деловых поездок, одноместный, лёгкий и с маленьким багажным отсеком. Второй широкий, с фамильными вензелями и позолотой, утеплённый и с удобным салоном. Дворецкий предложил воспользоваться последним. Это карета графини. Думаю, сундуки можно уложить сзади и на крыше. Тогда не придётся два раза ездить. Мне тоже кажется, что всё поместится». Уоррен появился на крыше помпезного экипажа и буркнул. «Чего встала ягодка? Примени магию и облегчи поклажу, а то до полудня провозимся». Я не видела Филина со вчерашнего дня. Как только Клеверас зашёл в спальню, Уоррен сразу же исчез и до сих пор не показывался. «Как я это сделаю?» «С моим талантом к магии можно всё испортить и...» «Не глупи», — отрезал Орен. «Я тебе уже всё объяснил про потоки. Теперь только регулярные тренировки». Я с сомнением покосилась на тележку, заваленную сундуками. Грэмор всё утро пыхтел, нагружая очередное изобретение графа багажом. Потом дворецкий перекатил тележку на магическом ходу в каретный сарай. Но перетащить тяжёлые вещи на крышу экипажа — задачка не из лёгких. «Ладно, попробую». Я зажмурилась, отыскала прохладный сероватый поток и направила к поклаже. Магические частицы, словно пылинки, закружили рядом с громоздкими сундуками. «Облегче?» Без особой уверенности произнесла я. Искорки продолжили бесцельно дрейфовать в воздухе. В душе поднялось отчаяние. Вот так всегда. То легко получается управлять магией, как вчера с Ораном, то вообще никак. «Не выйдет» прошептала я, но Филин услышал. «Ты мне-то брось», — велел он, распушив перья. «Ещё ничего не сделала, а уже ню не распустила. А ну-ка, приложи усилия. Потянись к потоку, ухвати частицы и направь, куда нужно». Я снова закрыла глаза, ощутила витающую передо мной прохладу и захватила, словно петлёй. «Облегчи сундуки», — приказала я и устремила поток в сторону багажа. Частицы рванули вперёд и на этот раз впитались без всяких капризов. Я шумно выдохнула и утерла выступившую на лбу испарину. «Так бы сразу», — хмыкнул Филин. «А то не выйдет. Магия дается только тому, кто упорно преодолевает любые преграды. Запомни, ягодка, будешь много трудиться, и все наладится». Я широко улыбнулась и потянула ближайший сундук за ручку. Он тут же взмыл воздух, и я легко его разместила в заднем отсеке экипажа. «Потрясающе! Давайте скорее закончим с погрузкой». Грэмор бросился мне помогать. К тому времени, как из деревни пришёл кучер, я уже сидела в протопленной карете, готовая немедленно отправляться. Экипаж покинул территорию поместья и покатил к городской стене. За окном проносились заснеженные поля и сады. Я прокручивала в голове адреса тех, кто в силах помочь с продажей вещей. Наряды графини занимали больше всего сундуков. Значит, стоит начать с портнихи. Дилайла Книт владела скромной мастерской в купеческой части города. Многие заказывали платье именно у неё, поскольку никто так умело не подбирал фасон по фигуре. Конечно, жёны титулованных аристократов пользовались услугами крупных и дорогих салонов, но у Дилайлы были свои проверенные клиенты из более скромных родов. Перед воротами карета встала в очередь на въезд. Я уже приготовилась потерять около получаса, поскольку знала, как долго могут караульные проверять документы. Но на улице раздались окрики стражей, И кучер подстегнул лошадей. Оказывается, ожидающих пропуска разогнали, а нам освободили проезд. Видимо, герб графа Клевераса на караульных впечатлений. Да уж, к титулованным аристократам в королевстве совсем другое отношение, чем к обычным жителям. Даже на улицах нам уступали дорогу, сторонясь вычурной кареты. На мастерской Дилайлы мы добрались гораздо быстрее, чем я рассчитывала. Попросив кучера подождать, я вошла в знакомую дверь. Работница в сером форменном платье встретила меня натянутой улыбкой. «Приветствую, леди. Чем могу помочь?» «Доброго дня. Я бы хотела поговорить с хозяйкой мастерской». «Одну минуту, леди». Работница исчезла за неприметной дверью, а я оглядела давно знакомое помещение. Полки с тканями, витрины с готовыми нарядами, манекены в модных, но недорогих шляпках. Все, как в первый год моей службы в агентстве господина Штолля. Я тогда многого не знала и случайно набрела на мастерскую Дилайлы. Именно она научила меня разбираться в моде, фасонах и других дамских премудростях. Видимо, пожалела несмышлённую девчонку, оказавшуюся в кругу высших аристократов. А, возможно, просто хотела заполучить выгодную клиентку. Ведь где бы я ни работала, всегда шла платье для службы только в этой мастерской. «Дилайла Книт к вашим услугам, леди!» За спиной послышался уверенный голос давней знакомой. Я развернулась и с широкой улыбкой ответила. «У меня к вам срочное дело. Сможем обсудить детали прямо сейчас». Портниха сверкнула довольным взглядом корейх глаз и с поклоном произнесла. «Конечно, леди. Прошу сюда». Я прошла мимо работницы зала и последовала за хозяйкой мастерской в комнату, где она принимала особо важных клиентов. Как только Дилайла закрыла за мной дверь, я крепко её обняла. «Привет, девочка моя». С теплотой проговорила она и погладила меня по плечам. «Как ты? Неужели снова на службе?» «Да, опять изображаю себя эффективную жену. Вернее, невесту». «Это что-то новенькое», — хмыкнула Дилайла и потянула меня на диван. «Рассказывай, у меня сегодня почти свободный день». Мы расположились возле чайного столика. Я поделилась последними новостями своей невесёлой жизни. «Леверос? Тот самый мрачный граф, которого все в городе боятся?» Дилайла округлила глаза и прижала пальцы к губам. «Что же тебе так не везёт?» Её слова вызвали в душе протест. Клевера сильно отличался от моих прежних нанимателей. Он даже позволил мне изучать магию, хотя вполне мог просто не обратить внимания на мои проблемы с даром. Но я вспомнила наш вчерашний разговор и вздохнула. Наверное, мне снова мерещится то, чего нет. Как два года назад, когда я влюбилась в сына отстановы генерала, и тот поклялся на мне жениться. Вот только никакой свадьбы, естественно, не было. «Работа такая», — пожала я плечами. «Мне нужна твоя помощь. Я привезла сундуки с дорогими, но вышедшими из моды нарядами. Сможешь часть перешить для меня, а остальное продать?» Лицо Дилайлы приобрело то самое хитроватое выражение, с каким она всегда встречала знатных клиентов. В свои 35 она единолично управляла мастерской и знала толку в выгодных сделках. «Смотри, а что за наряды? Поверь, тебе понравится Попроси работницу сходить за кучером. Он в курсе и принесёт всё необходимое». Когда сундуки оказались в комнате, Дилайла занялась разбором вещей. Каждое платье она тщательно осматривала и распределяла со словами. «Это можно перешить, а вот это лучше продать. Свет совсем тебе не к лицу». Как только наряды подошли к концу, Дилайла уселась на диван и спросила. «Чей это гардероб? Я знаю всех партнер в городе. Никто такое бы не сшил». Здесь чувствуется магия первоклассных мастериц. Это вещи графини Клеверас. «Той самой?» Ахнула Делайла и схватила меня за руку. «Расскажи, ты её видела?» «Кого? Графиню? Нет, конечно. Кажется, она давно не живёт в поместье. Понятия не имею, куда она делась». Делайла разочарованно вздохнула. «А я-то думала...» «Знаешь, вокруг Миледи столько тайн, граф не выносит даже упоминания её имени». «Дворецкий трясётся и боится они рассказывать, о Филин вообще...» «Кто?» «Неважно», — отмахнулась я. «Главное, я даже примерно не представляю, что произошло в поместье два года назад. Но граф разрешил продать наряды и другие вещи. Как я поняла, у него серьёзные финансовые трудности». Елайла усмехнулась и покачала головой. «Ещё бы их не было. Его жена — известная всему городу преступница». Я ушам своим не поверила. Но Дилайла принялась рассказывать о случившемся. И я, наконец, поняла, почему имя Зенора Клеверос вызвало в поместье настолько странную реакцию.